Глава 20. Наблюдатели. Атомные лодки обладают чудовищной автономностью. Они способны огибать земной шар, не всплывая. Умеют по 2-3 месяца дрейфовать подо льдами Арктики. Возможно, они могут вообще не появляться на поверхности годами. Их уникальную автономность портят люди. Доброкачественно состряпанные природой мамы – существа. Но, к сожалению, для иных целей не для сидения в замкнутой, плохо пахнущей, герметично закупоренной трубе, нуждающейся в постоянном обслуживании. Сейчас группа таких существ, относящаяся к разным социальным классам, но в настоящий момент поставленная почти в одинаково вредные для жизни условия, хуже того, сросшиеся сплетением функциональных обязанностей для создания симбиоза, Передвигалась вместе со своей обитаемой трубой в солоноватом жидком растворе, покрывающем три четверти поверхности планеты Земля. Глубина погружения в раствор составляла 100 метров. Скорость перемещения 6 узлов. Могла ли запаянная и задраенная труба перемещаться глубже и быстрее? Ответ положительный. Однако цель ее перемещения была не в попадании куда-нибудь как можно торопливее, а в тщательном наблюдении за окружающим миром. Хитрость наблюдения состояла в том, чтобы самим оставаться необнаруженными. Существа, находящиеся внутри, вообще были лишены возможности общаться с внешней действительностью напрямую. Даже органы зрения, представляющие обычным людям более 80% информации о мире, они не имели возможности применить, в их лодке не прорезая ни одного иллюминатора. Наверное, правильно. Что они увидели бы на такой глубине? Ведь жидкость, покрывающая три четверти планеты, не обладает свойством свечения, она просто прозрачна. Потому в самом верхнем слое приятно для глаза. Короче, по всему комплексу причин разумные существа внутри своей лодки были вынуждены воспринимать внешнюю действительность посредством огромного числа сложных передаточных механизмов. Да и то не все, а только избранные согласно полученным предварительным специальностям. Основная масса была вынуждена верить избранным на слово, иначе они бы вообще превратились в законченное сборище солипсистов. Будучи в каком-нибудь славном приморском городе, обладающем солидной, охраняемой КПП военно-морской базой, вы, если приглядитесь к окружающей толпе, всегда узнаете в ней подводника. Взгляд у него открыт миру и дожуйте внимателен». Словно капитан судна только что позволил ему заглянуть в окуляр выдвинутого перископа, а уши стоят торчком, он верит любой информации, направленной в его сторону. Между прочим, существует специальная секретная директива, предписывающая подводникам-ветеранам запрет на просмотры телевизионной рекламы. Они слишком доверчивы. Кроме приборов, слушающих гидроакустические шумы враждебного сухопутным жизненным формам окружения, на лодке еще имелся порядочный арсенал. Он состоял из торпед двух калибров, а также ракета-торпед. Надо сказать, применять их в данном рейсе было строго-настрого запрещено. Так что, по всей видимости, они были сложены внутри для солидности или балласта. Лодка имела внутри себя российский флаг, вывешиваемый поверх рубки только у родного причала, но тем не менее была построена еще в период тоталитарного коммунистического правления. Россия унаследовала ее без завещания. По праву принца крови. Это случилось в очередной переходный период, когда одна цивилизация катастрофически сгинула, а другая волшебно возникла, словно птица феникс из груды пепла, обновленная с головы до пят. Атомная атакующая субмарина имела перед собой абсолютно мирную цель – сбор информации об активности дружественного американского флота, бывшего оплота империализма и поджигателя войны, а ныне стражи демократии, народностей и частной инициативы. Кто сомневается, что в нашем мире присутствует волшебство?